Глава девятая. Катя. «Доченька, как дела?» Голос мамы бальзамом на душу. «Все хорошо, мамочка. У меня все хорошо». Киваю, а в глазах слезы. Она тараторит, не слушая моего ответа. «Я так рада за вас с Илюшей. Горжусь вами!» Рассказала соседям, что вы встали на ноги и купили кафе. Хоть кого-то переполняет радость. Если бы она знала правду. Спрашиваю устала. «Зачем?» Порой мне кажется, что Илья ее сын, а не я, дочь. Пусть завидуют. За деньги спасибо. Но больше не трать на меня. Собирай на ребенка. Жду от вас внуков. Живот стягивает холодным узлом. Угу. Все, что могу сказать в ответ. Ну ладно, я побежала. Звони. Мама первой сбрасывает вызов. Хорошо, что дальше не придется ей врать. Тишина, воцарившаяся в новой, просторной и абсолютно бездушной квартире, давит на уши. Я сижу на подоконнике в гостиной, смотрю на огни города и пытаюсь дышать. Мне не нужно реветь, за меня это делает дождь, настойчиво в окно крупными каплями. Прошло три дня с ночи, когда Илья не вернулся домой. Три дня пустоты, прерываемой звонками от наших бариста. Кофейня работает, как заведенный механизм, без нас. Я боюсь позвонить ему. Боюсь услышать пьяный голос или, что хуже, голос другой женщины. Размышление прерывает шум за дверью. Слышу, как ключ проворачивается в замке. Сердце несется вскачь. Не знаю, от радости или сожаления. Он входит в гостиную тяжелыми и неуверенными шагами и останавливается на пороге. Я оборачиваюсь. Серое, осунувшееся лицо, мокрые, спутанные волосы, На скуле темный синяк. Правая рука забинтована. Но не это заставляет сердце сжиматься, а его глаза. В них нет ни злобы, ни отчаяния, ни даже боли. В них пустота. Та, что с недавних пор поселилась и во мне. «Катя», — произносит он хриплым, сорванным голосом. Я не отвечаю. Смотрю на него, ожидая новой лжи, нового срыва, новой попытки обвинить меня во всех смертных грехах. Он проходит через комнату. «Садится на диван напротив меня», — склоняет голову, разглядывая свои бинты. «Я видел его вчера», — говорит отстраненно, не поднимая глаз. «Арсения, во мне все холодеет». «И что? Подролись?» — спрашиваю усталым голосом. «Нет. Вернее, да. Я ударил его. За то, что он сказал правду». Илья поднимает на меня взгляд, и в его глазах стоит такая бездна, страдания, что мне становится больно. Он говорит, что я слабак, что продаю тебя, а потом не могу простить. И он прав, Кать. Он чертовски прав. Илья замолкает, сглатывая ком в горле. Нервные пальцы теребят край бинта. Я разрушил все. Нашу любовь, наше доверие. Хотел быть для тебя всем, стать успешным. Дать все, что ты заслуживаешь. А в итоге все у тебя отнял. Ты стала тенью той прошлой Кати. Илья. Начинаю я, но он поднимает ладонь. Дай мне договорить. Я должен. Глубоко вздыхает. Я стоял на коленях, умоляя тебя пойти к нему. Убедил себя, что это проявление любви, жертва ради нашего будущего. А теперь смотрю на тебя и вижу не свою жену, а ту ночь. Его руки на твоем теле и ненавижу тебя за то, что ты согласилась ради меня. Я готов простить себе трусость, но не могу простить твоей силы. Слезы текут по его лицу. Я пью, чтобы заглушить голос, кричащий внутри, что я ничтожество. Ару на тебя, чтобы не слышать, как он шепчет, что ты шлюха. Так больше не может продолжаться. Он поднимается с дивана и подходит ко мне, но не пытается обнять а стоит передо мной, сломленный, опустошенный. Дрожащими пальцами убирает мой непослушный локон за ухо. Хочу прижаться к его ладони щекой, но он тут же прячет ее за спину. «Ты заслуживаешь большего, чем я. Человека, что сумеет тебя защитить и подарить достойное будущее. Я таким не являюсь. И не знаю, смогу ли им когда-нибудь стать». В его взгляде такая горькая, безнадежная любовь, что у меня перехватывает дыхание. Я любила этого человека. И до сих пор люблю того парня с растрепанными волосами и горящими глазами, который зовет меня переехать в Москву и верит, что мы способны свернуть горы. Но того парня больше нет. Передо мной стоит его тень. И я не могу жить с тенью. Поэтому я отпускаю тебя. Говорит он тихо, словно читая мои мысли. Найди свое счастье. Ты его заслуживаешь. Я освобождаю тебя от себя. На развод подам сам. Он поворачивается и медленно идет к выходу. Его плечи сгорблены, как у старика. «Илья!» Кричу ему вслед, обмирая от жалости. Он останавливается, но не оборачивается. «А кофейня?» Спрашиваю, сама не понимая, зачем. «Она твоя», отвечает он. Я не приду туда больше. Никогда. И выходит. Дверь закрывается с тихим щелчком, со звуком, ставящим точку. В нашей истории, в нашей любви, в нашей семейной жизни. Я остаюсь одна. Слезы текут по лицу, но это не слезы горя. Слезы освобождения. Горького, болезненного, но освобождения. Он отпускает меня, и я должна отпустить его». Простить не ради примирения, а ради собственного исцеления, чтобы иметь возможность жить дальше. Я подхожу к окну и вижу, как он выходит из подъезда. Он идет под дождем без антани, оглядываясь, и скоро растворяется в толпе. Часть моей души уходит вместе с ним, но другая часть наконец-то может вздохнуть полной грудью. В кармане домашних брюк вибрирует смартфон. Я машинально достаю его. Сообщение. С того самого номера. Он ушел, я знаю, и не буду говорить банальности. Хочу спросить, могу ли я подняться, чтобы поговорить? Мне нужно увидеть твои глаза. А с точкой. Я читаю сообщения раз, другой. Арсений снова наблюдает. Он знает все, что происходит со мной и хочет поговорить. О чем? Я вдруг с изумлением понимаю, что в его настойчивости, в странной, извращенной заботе присутствует искренность. Он пытается заслужить меня, мое прощение, то, что нельзя купить за деньги. Я смотрю на дверь, за которой только что исчез Илья. Потом на смартфон. Передо мной лежат обломки старой жизни и призрачный шанс на что-то новое, страшное, неизведанное. Пальцы дрожат, печатая ответ. Четыре слова. Но для меня они меняют все. Да, но не сегодня.